По мнению одних, в землю надо вносить древесный уголь, тогда как другие это оспаривают. Некоторые рекомендуют немного желтого песку, на том основании будто бы в нем содержится железо. Но другие от этого предостерегают, и как раз из тех соображений, что в нем содержится железо. Одни считают необходимым чистый речной песок, другие – обыкновенный торф, третьи – древесные опилки. Короче говоря, подготовка почвы к посеву представляет собой великую тайну и колдовской обряд. К почве надо подбавлять мраморной пыли. Но... Где ее взять? Трехлетнего коровьего навоза. Причем не ясно, идет ли речь о навозе коров-трехлеток или о навозе, пролежавшем три года. Щепотку свежей кротовины, толченной в порошок. Не кирпича. Лапского, ни в коем случае не в латвского Песка. Трехлетней парниковой земли. Да еще, пожалуй, перегноя золотого папоротника и горсть земли с могилы повешенной девушки. Все это надо хорошенько смешать. В новолуние, полнолуние или в ночь под Филиппа и Иакова на это в садоводческой литературе нет указаний. И когда вы насыпете этой чудодейственной земли в цветочные горшки, вымоченные в воде, простоявшие три лета на солнце, Причем на дно каждого надо положить вываренный черепок и кусок древесного угля. Против чего, впрочем, некоторые авторитеты возражают. Когда вы все это проделаете, соблюдая при этом сотню предписаний в корне друг друга противоречащих, чем весь этот обряд до крайности осложняется, можете приступать к делу, то есть к посеву. Что касается семян, то некоторые из них похожи на нюхательный табак, другие – на светленькие бледные гниды, третьи – на блестящих темно-коричневых блох без ножек. Есть среди них плоские, как монетки, круглые, будто налитые, тонкие, как иголки. Есть крылатые, колючие, пушистые, голые и волосатые, крупные, как прусаки и мелкие, как пылинки в солнечном луче. Могу засвидетельствовать, что каждый вид отличается от другого, и все вызывают удивление. Жизнь сложна. Из того вон большого хохлатого страшилища должна появиться низенькая сухая колючка, а из этой желтой гниды будто бы подымется огромный толстый кателедон. Что тут скажешь? Просто не верится. Ладно, вы посеяли. Поставили горшки в тепловатую воду и накрыли их стеклом. Занавесили окна, чтобы не било солнце, и закрыли их, чтобы в комнате установилась парниковая 40-градусная температура. Все в порядке. Теперь для каждого посеявшего наступает пора энергичной, напряженной деятельности, то есть ожидания. Обливаясь потом, без пиджака и жилетки, затаив дыхание, склоняется ожидающий над своими цветочными горшками, словно вытягивая взглядом ростки, которые вот-вот должны пробиться. Первый день — Нет ни малейших признаков сходов, и ожидающий всю ночь ворочается сбоку на бок на постели, томясь в ожидании утра. На другой день таинственная почва порождает пятнышко плесени. И ожидающий уже радуется, видя в этом пятнышке первый след жизни. На третий день вылезает что-то на длинной белой ножке. И начинает расти, как сумасшедшее, Ожидающий начинает чуть не громко ликовать, Дескать, вот оно! И беречь этот первый маленький побег, Как зеницу ока. На четвертый день, Когда росточек невероятно вытянулся вверх, В душу ожидающего закрадывается тревога. Уж не сорняк ли какой? Вскоре обнаруживается, Что опасение не лишено оснований. Это первое появившееся в горшке длинное тонкое растение неизменно оказывается сорняком. Тут, видимо, какой-то закон природы. Но вот примерно на восьмой день, а то и позже, вдруг ни с того ни с сего в какой-то неподдающийся учету таинственный момент, так как никто никогда этого не видел и не наблюдал, тихонько раздвигается земля, и появляется на свет первый росток. Я всегда думал, что былинки прорастают из семени либо вниз корешком, либо вверх, как картофельная ботва. Оказывается, ничего подобного. Почти каждая былинка растет кверху под своим семенем, приподнимая его своей верхушкой, как шапочку на голове. Представьте себе, если бы ребенок рос, держа на голове родную мать. Это просто чудо природы. И такой атлетический трюк производит почти каждый росток. Поднимает семя вверх, все смелее и смелее, до тех пор, пока в один прекрасный день не уронит или не отбросит его и не станет после этого голый и хрупкий, коренастый или чедушный И на макушке у него два эдаких смешных листочка. А между двух этих листочков показывается потом... Что? Этого я вам сейчас не скажу. Рано, пока только два листочка на бледном стебельке. Но это так удивительно. И столько в этом разнообразия у каждого растенница по-своему. Так что я хотел сказать? Ах да, ничего особенного. Только то, что жизнь гораздо сложнее, чем это можно себе представить.